Глава 5. Перерождение. К 9 утра с завтраком было покончено, и в столовой появилась Ульяна с бабушками, чтобы пригласить гостей на процедуры. Как выяснилось, каждому была приготовлена индивидуальная программа. Отпустив парочку скорбёзных шуток на тему, что именно его ожидает в бане, Калинин распрощался с Анжеликой и отправился с бабушкой Марией. Жанна и Грета последовали вслед за вернувшейся бабушкой Милой, Анна же отправилась в баню в сопровождении Стефании. Та взяла её за руку, словно маленькую, и увлекла за собой в холод и пустоту. «Ночевать будешь на сеновале», — коротко пояснила Стефания, выводя Анну на улицу, где снова начинал срываться лёгкий снежок, грозивший вскоре перерасти в настоящую бурю. Она вела её куда-то вглубь территории, где находился небольшой домик из сруба. Укутанный в снежную шубу, свишущимся из трубы лёгким дымком, он походил на пряничный домик из сказки. Дорожка, ведущая к нему, петляла сквозь заснеженные кусты, в которых были искусно спрятаны матовые жёлтые шары, отбрасывающие тёплый жёлтый свет на свежий снег и придающие ему оттенок золота. Словно гигантские светляки, они сопровождали Анну всю дорогу, пока она не уткнулась в низкие деревянные двери. То, что домик не один, Анна заметила только приблизившись к нему вплотную. Аналогичные строения были разбросаны по территории и удачно замаскированы гигантскими кустами вереска и гортензий, которые не обрезали на зиму. Пушистый снег окуклившись на их круглых шапках, создавал отличную маскировку и выполнял роль забора, загораживающего одно помещение от другого. Если не присматриваться, то можно решить, что ты одна на целом свете. Ночевать на сеновале? Удивилась Анна. Но сейчас же утро. Я что, буду тут целый день? Сейчас сама всё поймёшь. Стефания широко улыбнулась, став похожей на печёное яблочко. От порыва ветра скрипнули ставни, и Анне показалось, что сейчас распахнётся окно, в нём появится румяная бабушка, покатится яблочко по золотой тарелочке и заведётся сказка. Но вместо этого открылась входная дверь, приглашая Анну войти. Вход в сруб был узким и довольно низким, ей даже пришлось пригнуться, чтобы войти. Пройдя через небольшие сени, В чьи стены впитался приятный аромат трав. Анна, сквозь открытую заботливой бабушкой Стефанией дверь, прошла в довольно просторное помещение, в котором стояло то, что Анна вначале приняла за кровать. Но при ближайшем рассмотрении это оказался синовал, прикрытый домотканной льняной простынёй, поверх которой уютно расположились многочисленные пухлые подушки. и внушительных размеров одеяла. Измученной Анне захотелось немедленно снова завалиться спать, но бабушка Стефания покачала головой. "А тоспишься ещё, милая, вначале купэль". Обходя по кругу тёмное помещение, она зажигала одну за другой толстые свечи из настоящего воска. Если присмотреться, то на их поверхности можно было даже различить соты. Из пламени проступил силуэт девушки, одна из тех, кто встречал их по прибытии. Анна не запомнила её имя. Ничего не говоря, она улыбнулась и жестом показала Анне, что следует раздеться. Та, повинуясь, сбросила платье, оставшись в одной нижней рубашке и почувствовала прикосновение тёплых сильных рук. которые помогли ей избавиться от одежды полностью. Она не ощущала ни стыда, ни смущения, словно снова стала ребёнком, повинующимся любящим рукам матери. Вот так, внученька, ласково пропела бабушка Стефания. И Анна, прекрасно понимая, что всё это лишь морок и иллюзия, снова с готовностью ей поддалась. Сейчас она была маленькой девочкой, и о ней кто-то заботился. Этот кто-то снял крышку с огромного деревянного чана, стоящего посреди комнаты, и из него повалил пар. Бабушка Стефания подвела её за руку к чану и подтолкнула к небольшим ступенькам, по которым ей предстояло забраться, чтобы окунуться в горячую жидкость. Я не сварюсь Попробовала улыбнуться Анна, но сделала это скорее по инерции. На самом деле, она уже поддалась странному гипнозу, который приказывал ей сделать шаг и подняться по импровизированной лесенке. Вода была абсолютно чёрной, над ней поднимался сизый пар, в неверном свете пляшущих свечных огоньков, кажущихся туманом. Аромат трав одурманивал, став сильнее. А что, если сказки повествуют правду, и это и есть живая вода, после купания в которой она помолодеет и вернёт себе силы? Сделав несколько шагов, Анна с удовольствием погрузилась в воду, которая была достаточно горячей, чтобы за долю секунды согреть её после прогулки по морозному воздуху и в то же время не обжечь. Она почувствовала Как блаженное тепло разливается по венам, и закрыла глаза. Бабушка Стефания завела низким грудным голосом: "Ой,ся ты, ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся". песню подхватила девушка, из темноты выступило ещё одна, и напевая, они закружили вокруг Анны, словно сказочные мавки, распутывая её волосы, омывая лицо и тело отварами трав, убаюкивая. Анне показалось, что она попала в гигантскую трубу, которая засасывает её в воронку. Она Всю свою жизнь, стараясь содержать происходящее под контролем, всегда сходила с ума от ужаса перед лицом слабости и уязвимости. Ведь когда ты открываешь мягкий живот, тебя легче всего ударить, поэтому окружающие видели лишь шипы и иголки и не видели её саму. Она уже и сама себя не видела под напевы девушек, под их ритмичные движения, она словно неслась по прямой в обратном направлении от умудрённой опытом и жизнью женщины к маленькой девочке доверяющей миру и с удовольствием отдающей себя в руки взрослых которые созданы лишь для того чтобы о ней заботиться она не заметила как после купели оказалась на душистом сенавале прикрытом сверху простынёй Как помещение полностью наполнилось паром, как её стегали вениками, то лаская, то словно наказывая, но при этом уверенно и безошибочно нажимая на нужные точки, чтобы прогнать из тела усталость и стресс. В перерывах она пила медовые отвары. Кажется, мёдом умащивали всё её тело, потом вбивали его под кожу вениками. Затем её завернули в пропахшую полынью простыню и принялись баюкать, как ребёнка. В этот момент слёзы хлынули градом, и Анна снова стала младенцем, очистившимся от скверны этого мира, невинным, готовым пойти по новому пути. Бабушка Стефания продолжала что-то напевать, но Анна уже отключилась, и её здесь не было. Не было никакой Анны, было лишь дитя, пока без имени, которая любящая мать впервые взяла на руки. Слёзы текли по лицу ребёнка, очищая его от боли при встрече с новым и незнакомым миром. Продолжая обливаться слезами, Анна так и уснула. А проснулась спустя много часов. Она с трудом села и потрясла головой. Выспалась, милая. Бабушка Стефания возникла изне откуда, держа в руках глиняную чашку с каким-то отваром. Вот, выпей, доченька. Станет легче. Который, который сейчас час? Анна тряхнула головой, пытаясь рассеять туман, окутавший голову. 9:00 вечера. Анна с уmlinнием перевела взгляд на маленькое слюдяное окошко, за которым отчетливо виднелся белый день. "Утро, доченька, утро. Ты пей, пей, силы надо восстанавливать. Усталость в тебе большая накопилась". Но она уже почти вся вышла. Анна послушно сделала несколько глотков, а потом снова потрясла головой. "В каком смысле девятый час?" Мы же пришли сюда после 9. Так это вчера было, доченька, ласково проговорила бабушка Стефания и погладила Анну по волосам, которые были собраны в тугую тяжёлую косу. Та едва не поперхнулась напитком. Как это? Я что, проспала почти сутки? Да, милая, да, устала шибка. Анна с удивлением посмотрела в чашку. Может быть, они подмешивают что-то в напитки? Как так могло случиться, что она, страдающая от бессонницы, проспала беспробудно почти сутки? Внезапно ей стало страшно. А что, если и правда, устроители опаивают их чем-то, и это всё может привести к непредсказуемым последствиям? Кофе. Вот что ей нужно. крепкий чёрный кофе, который она сделает себе сама и который разгонит туман в голове. Где моя одежда? Анна попыталась резко встать, но потерпела фиаско. Ноги были пудовыми, руки не слушались, тело отчаянно тянуло вниз. Внезапно ей снова захотелось на всё наплевать и уснуть, завернувшись в тёплое одеяло прямо здесь, на синовале и спать. Пока она окончательно не выспится, словно организм потребовал расплату за все те страдания и неудобства, что она ему причиняла годами. Но как бы ей этого ни хотелось, сейчас она не могла себе позволить расслабиться. С трудом встав, с помощью бабушки Стефании она оделась и, прилагая нечеловеческие усилия, направилась к двери. Распохнула её и судорожно вдохнула морозный воздух. Этот глоток наполнил собою все клеточки её измученного тела. Она вдруг почувствовала прилив энергии и необычайную лёгкость. Возможно и правда, она надышалась в бане одурманивающими травами, но сейчас мороз прочистил лёгкие, и с каждым вдохом её самочувствие улучшалось. Анна сделала шаг на улицу и побрела по тропинке. Вдыхая морозный воздух глубоко, до боли в лёгких, словно была лишена этого жизненно важного удовольствия в течение долгого времени, к основному корпусу она едва ли не летела. Хотелось петь от счастья. Она ворвалась в столовую, словно порыв ветра, и застыла на пороге. Все были в сборе. Всё те же люди, но все они стали немного другими. Притихшие, молчаливые, будто каждый погрузился в себя и переживал что-то невероятное, чем нельзя было поделиться с окружающими, чтобы не разрушить волшебство и не выпустить магию в мир, который её непременно разрушит. Даже Калинин сосредоточенно жевал, игнорируя Анжелику, сидящую через два места от него и помешивающую чёрный кофе. Вечно трясущаяся Грета сидела смиренно, положив руки на колени, как примерная школьница, и чему-то улыбалась. Анна тихонько зашла в столовую, закрывая за собой дверь, и кивнула вместо приветствия. Первый волшебство нарушила Алёна. А с отоплением они так ничего и не сделали ироды. Старуха откинулась на спинку стула, И стала похожа на насосавшегося крови комара. Судя по её довольному виду, в столовую она сегодня пришла первой. «А у вас что, батареи так и не греют?» Участливо поинтересовалась сердобольная Лида. «Греют. В том-то и дел, что греют. Я их открутила и поставила на максимум. А в комнате всё равно жуть, как холодно». Анна, уже подошедшая с тарелкой к буфетной стойке, оглядела присутствующих Кто-нибудь сегодня видел Катерину Все переглянулись между собой словно играли в любимую игру экскурсовода найди своего соседа по автобусу Затем начали по очереди качать головами не участвовал во всеобщем развлечении только молодой человек одетый по традиции во всё чёрное А Катерина случайно не ваша соседка Жанна подняла голову от вязания и уставилась на Алену. «А если и моя, то твое какое дело?» — привычно огрызнулась та. «Что ты за ведьма такая?» Внезапно влезла Грета, встряхивая головой. «Тебя по-человечески спросили, а ты ответить не можешь. А ты вообще молчи, наркоманка! Карга старая приперлась на край света, чтобы людям настроение портить. Что ты тут вообще забыла?» Тебе уже на кладбище прогулы ставят. Да, мы. Калинин поднял руки в примиряющем жесте. Прошу вас. Мы же тут все для перерождения. Давайте не будем портить момент ссорами. Он обвёл присутствующих пристыдленным взглядом, и все сникли, устыдившись. Усмирив противоборствующие стороны, Калинин повернулся к Анне. Почему вы задали этот вопрос? Та внезапно настошевалась. Вчера Катерина не вышла к завтраку. Евгений вначале спросил, видел ли её кто-нибудь, а затем уверил нас, что девушка просто устала и отдыхает, всё под контролем. Вчера ночью мы слышали женский крик, затем я видела, как кого-то искали. Так сказал же начальник, что нашли. Что вы всё лезете и лезете куда не просят? Забурчала Алёна, но Анна её проигнорировала. Я видела, как искали, повторила она, но не видела, как нашли. Зато вторые сутки Катерина не появляется в столовой. А ведь всё набрехать мог, задумчиво протянул Гена, и взгляд его посуровел. Кто, Геночка? обеспокоилась Лида, беря спутника за руку. Кто, кто? Конь в пальто. Директор Тушни, как его? И Евгений тихо подсказала Анжелика. «Да, Евгений. Нет, ну чё, кто ж признается, что у него гости пропадают? Я б тоже не признался». «Наша любезная Алена со вчерашнего вечера жалуется на холод», — резюмировал Калинин, внимательно выслушав все соображения. «А пропавшая Катерина — её соседка. Вполне вероятно, что причина холода — это распахнутое окно в соседней комнате». Так чего мы лялякаем? Неожиданно возмутился Геннадий, вставая с места. Пошли смотреть комнату этой Екатерины. А как же мы её откроем, Геночка? обеспокоилась Лида. Так прямо сейчас пойдём к начальнику и потребуем, пусть или тащит эту катрусь сюда, или пускает нас в её комнату, чтобы мы посмотрели, что там да как. Гена огляделся по сторонам в поисках большого медного колокольчика. которым гости вызывали персонал в случае необходимости. Обнаружив его возле чайника, Гена схватил колокольчик и начал трезвонить, что было мочи. Меньше шума, умоляю вас, скривился Калинин, а Лейда, подойдя к Гене, положила свою руку на его. Милый, давай я. Но дверь уже открылась, и на пороге возник Евгений. Анна на миг призадумалась, как он слышит звон. Возможно, где-то установлен небольшой микрофон, с помощью которого он может слышать и гостей. Ей снова стало не по себе, и она поймала себя на мысли, что это ощущение возникает в присутствии Евгения. Чем могу помочь? Он старался выглядеть оптимистично и беззаботно, но это получалось у него очень плохо. Слушай, начальник, общественность переживает. Генна решил взять на себя роль лидера. Верная Лида стояла у него за спиной, и Легонько поглаживала, словно усмиряла дракона. Что-то случилось? Это прозвучало так фальшиво, что Анна даже помурщилась. Случилось то, что девушка эта, Катерина, ну та, что рыдала постоянно, мы её второй день не видим. А у бабки этой Я бы попросила, возмутилась Алёна. Алёны, тихо подсказала Лида. Один хрен, отмахнулся Гена. Ну, у Алёны этой в комнате холодно, а комнаты её рядом с комнатой Екатерины находится. Смекаешь, к чему я веду? Простите, не совсем, покачал головой Евгений, изо всех сил пытаясь сохранить благожелательное выражение лица. Ой, да боже мой! Не выдержал генинного слова блудие Калинин. Нам кажется, что Катерина пропала. Вероятно, она вылезла ночью через окно на улицу и куда-то ушла, с тех пор не возвращалась. И мы хотели бы удостовериться, что с ней всё в порядке. Я Евгений сделал движение, словно порывался куда-то идти, но тут же остановился. Да, вы правы. Правы. Простите, что изначально скрыл от вас информацию, но я не хотел никого тревожить. Катерина действительно ушла вчера ночью. Как и вы, мы слышали крик и сразу же кинулись на поиски девушки. Но они, к сожалению, пока что ни к чему не привели. И так как мы ограничены в ресурсах и персонале, я бы хотел спросить, есть ли среди вас желающие помочь в поисках девушки? Она пропала вчера ночью, а вы только сейчас об этом просите? Недоуменно поинтересовалась Жанна. Не думайте, что мы ничего не делали. Мы обыскали насколько могли всё пространство вокруг почевали. Просто вчера, если вы заметили, начался снегопад, поэтому наши поиски были опасны для жизни и всё равно бы ни к чему не привели. Инструкция по безопасности запрещает нам отходить от почевали, когда на улице идёт снег. Можно легко не заметить обрыв и сорваться вниз. сорваться вниз, шёпотом повторила Анна. Евгений кивнул в подтверждение её слов. Да, именно так. Мне бы не хотелось думать, что крик Катерины был связан именно с этим, но если это произошло, то девушке уже ничем не поможешь, а рисковать другими людьми и они не имеют права. Но сейчас снега нет, поэтому это лучший момент, чтобы снова отправиться на поиски. Всё же я предлагаю для начала осмотреть её комнату. Возможно, Катерина оставила какую-то записку или нам что-то подскажет, где её искать, резонно предложил Калинин. Да, вы правы, немного поразмыслив, кивнул Евгений. Идёмте, у меня есть ключ. Нестройными рядами гости потянулись в оранжерею, чтобы через неё попасть в жилой корпус. В столовой остался лишь Гаврил, сосредоточенно смотрящий в чашку с зелёным чаем. Анна могла поклясться, что молодой человек не слышал ни слова из рассказа Евгения, но к её удивлению, тот вскоре их догнал, всем видом демонстрируя, что готов принять посильное участие в поисках. Сама же Анна немного отстала от остальных, чтобы полюбоваться открывающейся из аранжереи картиной. Искрасчис, переливающийся миллиардом оттенков голубого, серебристо-белого и даже оранжевого снег заполонил собою всё вокруг. Первозданный. Картина за окном была нереальной и фантасмагорической. Словно создатели фильма Матрица описали реальное положение вещей, а не художественный вымысел. И некто, кто находится свыше, Забавляется время от времени, меняя декорации для смешных людишек, суетящихся непонятно с какой целью. Глубоко вдохнув, Анна поспешила вслед за остальными. Успеет ещё налюбоваться. Наверняка картина снаружи ещё более впечатляющая. Анна была намерена присоединиться к поискам, поэтому стоило как следует к ним подготовиться. Когда она наконец нагнала остальных, У возле комнаты Екатерины уже сгрудилась толпа. Было слышно лёгкое перешёптывание, но стоило Евгению повернуть ключ в замке и нажать на дверную ручку, как все разом смолкли. Евгений затравленно обернулся и уставился на гостей. Ну что застыл как столб? Как таким руководству только поручают собственной тени боится? Неожиданно рявкнула Алёна: Сидела бы ты лучше бабуля дома, сырники своим ядом бы выжигала, вздохнула Анжелика. Вот ты дура, неожиданно засмеялась Алёна. Какие ж тут сырники, декабрь на дворе. Да мы, прошу вас, слегка повысил голос Калинин и ободряюще обратился к Евгению. Хотите, я сам вместо ответа Тот покачал головой и сделал попытку войти, но дверь не поддалась. Евгений снова и снова подёргал замок, но без результата. Она закрылась изнутри? спросила Анна. Да, на двери есть небольшой засов. Если постояльцы не хотят, чтобы их случайно потревожили, то могут им воспользоваться. А если человеку станет плохо? нахмурилась Жанна. В комнату можно попасть со стороны улицы через окно. "Ну так давай вперёд", скомандовала Алёна. "И окно это чёртово прикрой, это ж из него сквозняк наверняка". Евгений кивнул и, развернувшись, направился к лестнице. Оставшиеся проводили его взглядами. Он спустился в общее помещение, предназначенное для отдыха, чтения настольных игр и вечерних бокалов. И подошёл к входной двери, которая большую часть времени оставалась закрытой. Евгений открыл её ключом и не одеваясь, вышел на улицу. В ожидании, пока хозяин сделает всё необходимое, все молчали. Евгению понадобилось несколько минут, чтобы отыскать лестницу и того, кто мог бы его подстраховать. Им оказался молчаливый мужчина в возрасте, заботящийся о территории. По приставной лестнице Евгений поднялся на второй этаж, открыл ставни, защищающие окна от непогоды, и обнаружил, что постояльцы были правы. Окно комнаты Катерины действительно было приоткрыто. Спрыгнув в комнату, он осмотрелся по сторонам. Ничего, словно её тут никогда и не было. Немного поколебавшись, он решил открыть дверь и впустить остальных посетителей. чтобы те удостоверились, что не произошло кровавое преступление, и что речь идёт скорее всего о несчастном случае. Это по идее должно их немного успокоить. Подойдя к входу, Евгений отодвинул засов и распахнул дверь. Любопытные тут же ввалились в небольшую прихожую номера и попытались рассмотреть из-за его плеча комнату Катерины в поисках будоражащих воображение деталей. Но их ожидало разочарование. Комната оказалась пустой и идеально убранной. Только окно было распахнуто настежь. "Ага!" торжествующе воскликнула Алёна. "А я вам говорила, что не зпроста мне холодно. Вот дур, ты хоть бы окно за собой прикрыла. Сама самоубивайся хоть каждый день, коли так приспичило. А вот о других подумать надо было бы, эгоистка чёртова." Анжелика закатила глаза, но Алёна этого, к счастью, не заметила. Возможно, открытое окно это был призыв о помощи, спокойно рассудила Жанна. Катерина хотела, чтобы его заметили и ей помогли, просто вслух и прямо не решалась об этом сказать. Евгений подошёл к окну, закрыл его и так и остался стоять, прислонившись лбом к прохладному стеклу. Скажите, с острова можно выбраться самостоятельно? Жанна подошла к нему и внимательно осмотрела вид, открывающийся из окна. Комната Катерины располагалась над крыльцом. Потолки в почевалине были невысокими, поэтому при определённой снаровке вполне можно было из окна спрыгнуть на козырёк крыльца, а с него уже спуститься на землю в пушистый снег, который минимизировал бы удар. и приглушил бы любые звуки. Евгений покачал головой. Нет, корабль приходит сюда один раз в неделю. Он привозит и забирает гостей. Почему мы не видели тех, кого он забирал в этот раз? Неожиданно поинтересовался Гаврил. Потому что они находятся в другой бухте. Мы стараемся, чтобы наши гости не пересекались, это обеспечивает конфиденциальность. К чему такие предосторожности? Мы же подписывали соглашение, а не разглашение информации. Без особого удивления поинтересовалась Жанна. Вместо ответа Евгений слегка улыбнулся. Большинству присутствующих и так было ясно, что все эти соглашения это филькина грамота, и что если информация просочится, то будет крайне сложно выяснить, кто именно стал источником утечки. Поэтому желание владельцев сделать так, чтобы гости пересекались между собой по минимуму, было вполне понятным и обоснованным. Калинин с любопытством огляделся по сторонам, затем подошёл к шкафу и раскрыл его. "Ничего не трогайте", сердито сказала Жанна. "А вы из тех, кто любит сериалы про полицейских и детективов?" Ничуть не смущённый её репликой, Калинин продолжил осмотр и уставился на большой чемодан. "Знаете, это странно. Когда мы приехали, наши прекрасные бабушки сами разобрали наши чемоданы, разложив одежду по полкам. Полки Катерины пусты. Получается, что перед тем как уйти, Катерина сложила все вещи аккуратно в чемодан. Но зачем? Чтобы позже забрать его с собой?" Калинин нахмурился. Жанна подошла к нему и закрыла дверь шкафа. Если человек не в себе, то он часто совершает странные поступки, которые сложно понять с обывательской точки зрения. Сама Жанна методично прошлась по комнате, открывая с помощью бумажного носового платка все ящики и сундуки, но нигде ничего не обнаружила. Осмотрела нетронутую кровать и тумбочку рядом с ней. в которой обнаружилась лишь старая тетрадка. Кажется, я нашла дневник Катерины, быстро пролиснув несколько страниц, сообщила Жанна. И больше ничего. Прищурившись, поинтересовался Калинин. Очень странно. Словно Катерина заехала в номер, посидела на краешке стула, поужинала, а затем, вернувшись к себе, собрала вещи в чемодан и, открыв окно, сбежала. как будто она сбежала от кого-то, повторила вслух её мысли Анна. Ну, чего стоим? Кого ждём? поинтересовался заскучавший Гена. Он, как и остальные, прошёлся по комнате, заглянул в ванную с туалетом и даже подошёл к окну, глубокомысленно обозревая белоснежное пространство. Пошли искать. 1 2 3 4 5. Я иду искать. Шутку никто не оценил, кроме слабо улыбнувшейся Лиды. «Она, наверное, замёрзла, бедняжка!» На её глазах выступили слёзы. Гена тут же оказался возле подруги и обнял её за плечи. «Ну-ну, Лидок, погоди плакать! Ещё ничего не понятно!» Он увлёк её за собой к двери, остальные потянулись за ними, тихонько переговариваясь. Голоса вспыхивали и затихали, словно болотные огни. Она была не в себе. Так плакала бедняжка. Наверное, у неё что-то случилось. Надо организовать поиски немедленно. Я сейчас только оденус потеплее. Возьмите с собой горячий чай. У меня есть горные ботинки. Как думаешь, там холодно? Господа, господа. Евгению пришлось повысить голос. чтобы остановить стихийную организацию. Господа, я бесконечно благодарен вам за готовность помочь, но мы не можем все вместе отправиться в спасательную экспедицию. Когда я говорил о помощи, я имел в виду буквально пару человек, которые находятся в неплохой физической форме. Основной состав поисковой группы будет состоять из наших сотрудников. Что за бред вообще? Возмутился Гена а стоящая рядом Лида успокаивающе погладила его по руке. «Какие еще сотрудники? Бабки ваши, что ли? Мы сейчас с мужиками организуемся и все сделаем. Верно я говорю?» Он повернулся к Калинину и Гаврилу. Те синхронно кивнули. «Да, Евгений, не отказывайтесь от нашей помощи. Вдруг бедняжка вышла прогуляться, упала и что-нибудь себе повредило», поддержал его Калинин. Понадобится большое количество людей, чтобы перенести её сюда, ну или труп перетащить, глубокомысленно заметила Алёна. Прекратите каркать, возмутилась Анжелика. Сама дура, так хоть умных послушай. Раз уж она погулять-то вышла ночью, из окна вылезла и пошла воздухом дышать. Ой, не могу, дура! Наверняка ж самоубиваться отправилась. Прекратите, внезапно рассердилась Анна. Если не хотите помогать, то хотя бы не мешайте. Я сейчас оденусь и присоединюсь к вам, обратилась она к Калинину. Тот с удивлением посмотрел на неё, а потом кивнул.